«Окей, Иришка, молодец!» — радостно заржал Шульгин. «Два ноль в твою пользу!» Антон сокрушенно наклонил голову. «Неужели так заметно?» «Приношу свои извинения, но, собственно, я уже подошел к концу. Буквально несколько слов. В общем, я сумел просчитать планы и намерения неприятеля, кое в чем даже помог их осуществлению». В результате действий Новикова и Берестина параллельная реальность сформирована. И задача заключается вот в чем. Поскольку база Агров на Таорере, Волгалле, напрямую связана сейчас именно с той реальностью, Антон указал на появившуюся на экране новую схему. Вот, видите эту развилку? Здесь прежняя, пока еще существующая мировая линия, а здесь... Новое, то нам нужно всего лишь заблокировать обратный путь. Вот так. В итоге они навсегда исчезнут из нашего мира, причем все должно произойти одновременно. Переброс психоматриц Новикова и Берестина в их тела на Торере, блокада временной развилки, возвращение ребят сюда и ликвидация любых следов мира пребывание агров в нашей вселенной и в нашем времени. Технически это будет выглядеть так. Главное, что понял Шульгин в ходе беседы, и Фарзейли, и их противники в ходе своей так называемой войны зашли в абсолютный стратегический тупик. Вот тут и пришло Антону в голову ввести в игру некий «Фактор X. И натолкнул его на эту идею внезапно возникший и неожиданно разрешившийся конфликт между четверкой отчаянных земных парней и инопланетными агентами. Остальное было делом техники. После серии сложных психологических комбинаций и интриг, позиция упросилась до предела. Выражаясь тем же шахматным языком, следующим ходом черным ставился мат неизбежной, как крушение капитализма. Сложность была лишь одна. В распоряжении Антона и всего их Галактического Союза не было средств, чтобы дистанционным путем пробить межвременный барьер. Вернее, пробить его, проломить сверхмощным энергетическим пучком было можно, но тогда мгновенно погибнет и станция со всем своим гарнизоном, И, разумеется, Новиков с Берестиным. А цель все равно достигнута не будет. А вот если группа специально подготовленных людей отважится проникнуть в район станции, то все решится наилучшим образом. В момент взрыва информационно-эйтропийной бомбы не только база как материальный объект, но и сам факт ее существования будет стерт из прошлого настоящего и будущего данной реальности. Соответственно, исчезнет и зона обратного времени на Волгалле. Исчезнет окружающий ее барьер. Сформированный аппаратурой замка в непространственный канал, ориентированный по точке взрыва, накроет своим раструпом бойцов десантной группы и капсулу с телами Новикова и Берестина. При этом что самые поразительные агры и здесь, на базе, и в своей метрополии тоже не заметят ничего. Они продолжат существование во вновь созданной реальности и будут абсолютно уверены, что успешно достигли своих целей. Одним словом, выходило так, что война завершится абсолютной, окончательной победой достигнутой, кроме того, без единой жертвы с обеих сторон».